Глава 4. Эпиграф. «Человеческое тело представляет собой печь, а пища является тем топливом, которое поддерживает внутреннее горение в легких. Генри Дэвид Таро. Олден или «Жизнь в лесу». Сказать, что Антону было страшно, значит ничего не сказать. Страх он ощущал физически, в виде отвратительного холодного комка, плавающего где-то внутри, пульсирующего, то выпускающего ледяные щупальца, то на мгновение прячущего их. И все равно он полз на карачках, царапая руки о какие-то веточки и корешки, стараясь не шуршать и не трещать сучьями, ориентируясь на неверный свет костра впереди. С виду до станции было совсем недалеко, однако сейчас он полз и полз пересек рельсы, больно стукнувшись коленкой, не удержался, охнул, испуганно прислушался. Чей-то смех, потрескивание огня, покатилась по бетону бутылка. «Сдавайтесь!» – неожиданно зарал с противоположной стороны голос Фрэнсиса. «Это наша территория!» В ответ треснул выстрел, кажется автоматный. Антон вжался в землю, думая, что же будет, если футболист уже убит. Но нет, тут же раздались еще несколько выстрелов, затем чужаки зашумели, загомонили. Антон привстал и увидел, как на фоне костра мелькают черные тени. Больше ждать было нечего. Он схватил топор и, пригнувшись, помчался к станции. Вскочил на растрескавшийся перрон, поросший деревцами, поднялся по рассохшейся лестнице и никем не встреченный вбежал в пахнущий сыростью и плесенью кассовый зал. Здесь горело что-то вроде факела, отбрасывая на стены тусклые блики. Под расписанием движения электричек сидел кто-то плотный, пьяно сунувшийся навстречу. «Чё там стреляют?» «Герыч, ты?» «Я!» — выдохнул Антон, опуская топор на голову сидящего. Горячо брызнуло, хрустнуло, сделалось противно, но содрогаться от омерзения было некогда. Антон толкнул ногой дверь в кассу, Сунулся в темноту, тут же наткнулся на иссохший трубка сирши, брошенный кем-то у стены. Позвал. «Лариса, ты здесь?» «Здесь», проскулила откуда-то снизу. Антон присел, нащупал теплую руку, ремень портупеи. «Она». «Связана?» «Только руки. Быстро за мной, потом развяжу». Антон потянул девушку за собой. Внутри пока еще никого не было. План Фрэнсиса работал. Снова затрещал автомат, Осекса. Видимо, кончились патроны. Антон потащил Ларису во внутреннее помещение, здраво рассудив, что у здания должен быть служебный выход. Промчавшись по пустому коридору, они на самом деле выскочили на задворке станции. Здесь было темно и безлюдно. Как и велел камерунец, они с Ларисой побежали к многоэтажкам. Погони не было. Небольшой гастроном с разбитыми витринами они обнаружили быстро. Как и в других магазинах, там похозяйничали мародеры, но Антон и Лариса ничего не собирались здесь искать. Спрятавшись за кассовой кабинкой, Антон положил на пол топор, распутал связанные проволоки руки девушки и спросил. «Они что-нибудь делали с тобой?» «Нет, ничего. По-моему, у Лазарева были на меня какие-то далеко идущие планы». Он не торопился. Это усатый? Да, он. Я так поняла, он вроде в МЧС служил. Они чем-нибудь тебя кормили? Продолжал тревожно допрашивать Антон. Нет. А что? Ничего, это потом. Тихо. Снаружи что-то грюкнуло, завозилось. На подоконник витрины вспрыгнула огромная черно-белая кошка, презрительно заглянула внутрь. Брысь! Тихо шикнул на зверя Антон, тот же сообразив, что привычные кис-кис и брысь давно перестали что-то значить для одичавших домашних питомцев. Тем не менее, кошка тут же скрылась. «А где Фрэнсис?» – поинтересовалась Лариса. «Нам нужно его подождать. Он придет сюда, подаст условный знак». «Так это он устроил там чехарду?» «Он. Фрэнсис отвлекал, а я пошел за тобой». «Спасибо вам, ребята» помолчав, сказала Лариса. «Я не думала, что вы за мной вернетесь». «Почему это?» неожиданно для себя обиделся Антон. «Я не представляла, как вы сможете меня найти. Вы что, пошли следом?» «Нет. Мы допросили бандита. Он сказал, что банда этого, как он, Лазарева, да, Лазарева, они пришли откуда-то со стороны Искитима. Былинников их засек и послал своих посмотреть что да как». Мы как раз между двух огней и оказались. Короче, бандит сказал нам, где у них лагерь. Мы сплавали на Тайвань и вернулись. Кстати, на острове все плохо. Кто-то его навестил и спер припасы. Вот потом дождались темноты и пришли сюда. Слава богу, нашли тебя». Антон замолчал и прислушался. «Подождете полчаса», — сказал футболист. «Интересно, как это понять без часов? Черт, а ведь придется». Книжку бы какую найти, как определять время по солнцу, какие дикорастущие растения можно жрать, а какие нет, и прочие полезные советы по выживанию. До сих пор такая простая вещь даже в голову не приходила. А ведь это академгородок, центр науки, кругом библиотеки, книжные магазины. Что-то, конечно, сгнило, что-то сгорело, но ведь не все же. Здание Академ книги на «Морском» стояло совершенно целое. Продуктовые магазины рядом разграбили напрочь, а ему ничего. Небось, никто даже не зашел. Топ-книга в ТЦ тоже, наверное, уцелела. Хотя там центр местами обвалился, местами просели несущие конструкции. Нужно будет посоветоваться, когда вернется Фрэнсис. Вернее, если вернется. «Давненько вас не видел». Раздалось буквально в двух шагах от них. «Фрэнсис!» Лариса выскочила из заказовой кабинки, Антон за ней. Они обнялись втроем. Антон радостно пробормотал. «Принц, чертяка!» «Камерунец и тост мой!» «Спасибо, ребята!» — вторила Лариса. Так они стояли, наверное, с минуту, и Антону хотелось, чтобы это никогда не закончилось — Но Фрэнсис, наконец, вывернулся из объятий и сказал «Нам надо уходить». Опасное предприятие не прошло для футболиста даром. Автоматная пуля располосовала правое плечо. Рана была не глубокой, но болезненная. Когда стало посветлее, Лариса беспокойно смотрела ее и покачала головой. «Вроде ерунда, но может быть заражение. Поедем скорее в поликлинику и сделаем прививку от столбняка». Пытался отшутиться Фрэнсис, но Лариса шикнула на него, а Антону велела покопаться в машинах и поискать в аптечках что-нибудь вроде йода или любого спиртового раствора. Они как раз остановились передохнуть в цокольном этаже одного из домов на Тихой. Именно тогда Камерунис признался, что ранен. Пока торопливо шли, почти бежали от отсеятели через лес, он не сказал ни слова и ничем не выказал боли. «Сейчас посмотрю», — сказал Антон и осторожно выбрался из здания. Машин на Тихой было мало, несколько праворульных легковушек, лежащих на боку, уаз патриот и въехавший в стену панелевоз, с которого рассыпались, словно части гигантского конструктора, бетонные блоки с оконными проемами. Антон прикинул и направился к Патриоту. «Машина для людей хозяйственных, такие с собой, возит много полезного». Он ожидал увидеть в «Патриоте» труп или даже несколько. Аварийные машины этим частенько отличались, но не увидел. Лобовое стекло оказалось выбито, внутри пусто. Оглядевшись по сторонам, что за последние дни прочно вошло в привычку, Антон встал на карачки и полез внутрь, к бардачку. Тот приржавел и открылся жутким скрежетом. Какие-то бумаги, труха, ржавые ключи, мобильник, плоская фляжка. Антон потряс фляжку. Хорошая, японская, обтянута кожей, внутри булькает. Ишь ты, герметика. Потом посмотрим, решил он и полез дальше в салон. Аптечка нашлась сзади. Антон проверил на месте. Бинты, перевязочные пакеты, ржавые ножницы, жгут. Нафиг. Ага, йод, аспирин. Слава богу, в 2013 году вновь вернули в аптечку хоть какие-то лекарства – а то предыдущая была только с тряпками. Бутылочки с йодом что-то чернело. Сгодится, наверное, даже если один осадок остался. Андрей задом неуклюже выбрался из автомобиля и вернулся к своим. Вот, протянул он найденной Ларисе. Та первым делом попробовала крутить крышечку фляжки. Не получилось. Давай я. Лариса помотала головой, поднатужилась. Крышечка поддалась. Девушка понюхала и сказала удивленно. «Виски. Можно мне немножко внутрь?» Сразу оживился Фрэнсис. «Только немножко. Мне надо еще рану обработать». Камерунец сделал пару глотков и блаженно улыбнулся. Вопросительно посмотрел на Антона. «Нет, нет, я не буду. Тогда я твою дозу выпью, остальное на лечение», заключил Фрэнсис, глотнул еще два раза и вернул фляжку Ларисе. Та сразу же плеснул на рану, футболист зашипел. «Тихо, сейчас пройдет». Лариса щепоткой наковыряла из бутылочки загустевшего йода, затем с хрустом разорвала пересохшую бумагу перевязочного пакета. Через минуту на плече Фрэнсиса красовалась аккуратная белоснежная повязка. Они сели рядком вдоль стены. Плохо было без часов. Если с утром вечером еще туда-сюда, стемнело вечер, рассвело утро, то как временные промежутки определять? Скажем, решили отдохнуть полчаса. А сколько отдохнули? Может, четверть часа, а может, и весь час. Однако раньше как-то люди и без этого жили. «Что, Фрэнсис, лук-то мастерить будешь?» — поинтересовался Антон, чтобы развеять скучную, усталую тишину. «Буду», — серьезно сказал Камерунец. «Нам нужно оружие. С топором и железякой много не навоюем. А ты видишь, что происходит?» Антон покосился на топор, до сих пор вымазанный засохшей кровью убитого им носителя. На Надо было сразу вытереть чем-нибудь. «Куда пойдем-то?» «В лес», — сказала Лариса. «В лес? А подумай сам». Девушка прищурилась, глядя на Антона. «Из города все идут в Академ. Ну, не все. Кто-то на север, колывани, кто-то на запад. Нам нужно идти отсюда». «На юг идти бессмысленно, там Берцк, Искитим, черт знает, что творится, наверное. Значит, нам надо идти на восток, далеко на восток, Бухариха, Коурак, а потом к югу, туда, где меньше людей. Это же далеко», — с сомнением произнес Антон. «Далеко, но идти надо. Здесь все равно скоро ничего не останется. Да уже не осталось, магазины разграблены, людей жрать начали». Но «Думаешь, я не видел, что они насеятели, в котле варили?» «Да, в лесу, наверное, еды больше», — сказал футболист, поглаживая раненую руку. «Грибы, ягоды, животные, птицы. Руками ты их ловить будешь?» Почему-то озлился на Фрэнсиса Антон. «Почему? Лук сделаю. леску у меня есть, я сохранил». И потом я читал в какой-то книге, что животные, когда долго не видят человека, перестают его бояться. Наверное, они подпустят очень близко. В этот момент на улице что-то загрохотало. Лариса поднесла палец к губам. Снова стукнула совсем близко. Потом раздался странный звук, словно гугукал ребенок. — Я посмотрю, — прошептал Антон и осторожно подобрался к окну. Выглянул, заулыбался и сделал знак спутникам, чтобы подошли. По улице двигалась стая обезьян, хотя стая громко сказана — Шесть особей средних размеров, очень лохматых, жизнерадостных. Видимо, те самые, о которых говорил покойный профессор, разбежавшийся из новосибирского зоопарка и приспособившийся к местным условиям. Одна из них забралась на обследованный Антоном Патриот и подпрыгивала на дверце, бухая лапами по ржавому железу. «Интересно, они опасные?» – тихо спросила Лариса. «Бес их знает. У вас опасные?» обратился к камерунцу Антон. «У нас таких вроде нету». «Лучше их не беспокоить», — решила Лариса. Обезьяны деловито осмотрели машины, вытащили из одной трухлявый подголовник, с визгом покидались им друг друга, после чего неожиданно сорвались с места и прыжками унеслись дальше по улице. «Жизнь идет по кругу», — философски пробормотал Антон. «Не удивлюсь, если это новый хозяева планеты», Они же ее прежние хозяева. Но это мы еще посмотрим, — хмыкнула Лариса. Меня другой волнует. Профессор говорил об армии. Как вы думаете, она в самом деле разбежалась? А хрен ее знает, — честно сказал Антон. Камеруниц кивнул. По заросшему травой и местами просевшему Берскому шоссе ехал танк Т-55, лениво расталкивая ржавые и обгоревшие корпуса автомобилей. На башне сидел, свесив ноги в люк, белобрысый капитан и задумчиво курил. Неожиданно танк остановился, капитан коротко матюгнулся и спросил. — Чего там? — Слушай, Григорич, сказал, высовывая наружу голову, еще один человек с капитанскими звездочками. — Я тут подумал. — Паш, ты это брось, тебе не идет, — ухмыльнулся белобрысый. — Да хорош тебе хихикать. Я подумал, вон фургон стоит. Написано Зао Сибирский ЛВЗ. Это ж бухло. Прикинь, сколько водяры. Белобрысый посмотрел в указанную сторону. Действительно, на обочине стоял покосившийся грязно-белый китайский фургон с указанной надписью. И куда мы его погрузим, бухло твое, а мы его на прицепе потянем. По крышкам, конечно, капец, но мы ж на танке дотащим. Вот если колесо отвалится, тогда хуже. Ты сначала пойди да посмотри, может, он потрошенный уже. Тут макак кругом сотни бродит. Вон, смотри, одна идет. К танку среди автомобильных остовов пробирался человек в длинном брезентовом плаще, из-под которого виднелись голые волосатые ноги. «Эй, военные!» — крикнул он, привлекая внимание. «Товарищ офицер, чего тебе?» — отозвался Белобрысый, погасил броню чинарик. — Все, что ли? Конец? Вы приехали? — Чего? — не понял Белобрысый. Человек в плаще подошел к танку и с надеждой повторил. — Все, что ли? Армия пришла. — Слушай, земляк, пока я добрый, — вздохнув, сказал Белобрысый капитан. Второй с интересом слушал. — Никакая армия никуда не пришла и не придет. — Но вы же... Человек в плаще не нашелся, что еще сказать, и только сделал руками странный жест, словно лепил невидимый снежок. «Что, мы же? В форме? На танке?» «Ну да, была воинская часть, дядя. Служили в ней два прапорщика. Прочухались как-то, без порток, все в пыли, в паутине. Хочешь знать, что дальше?» «Хочу», — кивнул шарашенный дядя. «Хочешь, слушай. Как только более-менее разобрались, что происходит, Солдатики тут же разбежались, оно и понятно, как их удержать, столько-то народу. Стрелять и то нищего, то, что на хранении в смазке, да и не допер никто поначалу, а что было под рукой в труху, за солдатиками и офицерики двинули, кое-кто в городке остался, конечно, вот как мы с Пашей, те самые прапорщики. Если еще не допер, но вы же капитан, обалдела заметил дядя, «Хе!» – криво усмехнулся Белобрысый. «Были бы маршальские погоны, я бы и их надел. Хотя, кажись, в Российской Федерации высшее звание генерал армии. Понимаешь, всегда офицеры метил. Вот дослужились. И Паша тоже. Танк? Танк с Это же старая телега. Их с вооружений сняли еще в десятом. Слава богу, армия – вещь неторопливая. На переплавку не успели отправить. А то, что старое, оно и хорошо, починить проще, где смазал, где кувалдой треснул, запчасти опять же на складе имелись, топливо длительного срока, вот подладили чуток, едем, электроники никакой, конечно, так что вражеские ракеты мы сбивать не можем, но какие тут нахер вражеские ракеты, дядя? Я подозреваю, что потенциальный враг сейчас точно так же с голой жопой похавать ищет в своих Вашингтонах и Пентагонах. А ты говоришь, армия пришла. Значит, вы нам не поможете? Поникшим голосом произнес дядя и поплотнее запахнул свой плащ. У меня семья, понимаете? Я бы помог. Да чем? Паша, пошарь там в машине. Сейчас. Паша нырнул вниз и тут же вылез обратно с двумя банками тушенки в руках. «Держи, дядя!» Белобрысый капитан-прапорщик сбросил их по одной мужику. Первый тот поймал, второй уронил на потрескавшийся бетон. Подобрал, зачем-то сдул пыль. «Могу пистолет дать, ТТ, тоже с хранения. Да только нахрена он тебе?» «Для самозащиты, да?» «Ну на, держи!» Белобрысый снял с ремня кобуру, протянул дядя, свесившись брони. Паша смотрел на все это неодобрительно. Человек в плаще прижал банки и пистолет к груди, нелепо собрав в кучу. «Я так мыслю, дядя. У тебя все это отберут нахер. Но это уже дело не мое. Все, беги к своим, пока не засекли». До «Да нас давно пасут», — буркнул Паша. «Еще бы, столько шума! Вся округа сбежалась посмотреть». «Спасибо», — пробормотал мужик, пятясь. «Спасибо». Он наткнулся спиной на облупленной красной судзуке Джимни, испуганно отпрыгнул в сторону, повернулся и побежал, петляя среди машин, как заяц. Белобрысый проследил, как дядя скрывается на другой стороне шоссе за перекошенным магазином автозапчастей и покачал головой. «Может, правда, как-то собраться, а, Паша? Ждут ведь помощи. У нас ведь и пожрать кое-что есть, и оружие, и техника. А дальше что? Княжество устроишь?» Крепостные все дела. У нас в части без малого полста человек осталось. Давай о них думать, — сердито отозвался Паша. Пистолет отдал, блин. Да там их несколько ящиков. Пригодятся. В голодный год сменяем, если что. Да и они не вечные. Добрый ты не в меру, Григорич. Ладно, давай к фургону подъедем, посмотрим, что там внутри. Если и вправду бухло, значит наш день. И ствола не жалко. Фургон оказался полон ящиков с водочными бутылками. Паша присвистнул. «Нихера себе! И как его? И как его никто не заметил? Ты сразу усек, глаз наметанный!» «Тупые!» — мрачно сказал Григорич, сидевший на башне с автоматом в руках. «Руки из жопы! Они в простое время, если магазин вдруг закрыт, с голода сдохнут, а сейчас и подавно. Может, оно и правильно, так и надо?» Естественный отбор, как у зверей. Может и правильно, задумчиво произнес Паша, что-то прикидывая. Захлопнул грузовой дверь фургона и добавил. Слазь, будем думать, как эту херню к танку лучше прицепить.